Глава пятая. Первые несколько дней я провел в осторожном ничего не делании. Гулял по городу, прислушивался к чужим разговорам, старался запомнить характерные для имперских жителей речевые обороты и общался с людьми, пытаясь узнать, есть ли в округе нормальная высокооплачиваемая работа для крепкого молодого парня. Подобные разговоры чаще всего начинались с банального совета уехать на восток, и попробовать свои силы в качестве рудокопа, но затем сворачивали на нужные мне рельсы, постепенно обрисовывая текущее положение дел в городе и окрестностях. Самыми ценными источниками информации были владельцы из -за и питейных заведений. Покупая время от времени кружечку-другую пива и поддерживая неспешные беседы с соседями по барной стойке, я очень быстро выяснил, что устроиться охранником или вышибалой нельзя без персональной директивы начальника городской стражи. Получил весьма заманчивое предложение выкопать колодец, повздорился с испугавшимся за свое тепленькое место дворником, а также выслушал множество самых разных сплетен, часть из которых напрямую касалась службы в имперских войсках. «Туда всех подряд не берут», — авторитетно заявил упитанный трактирщик, ставший моим самым первым осведомителем. «Для начала в городской страже побегай, мечом размахивать научись, а потом уже в полк суйся. Не знал, что ли?» «Знал», — скривился я, осторожно пробуя только что взятое пиво. «У нас на юге то же самое. Хотел в нормальный полк записаться, а меня сунули в какую-то задницу. И выгнали потом». «Ну вот видишь!» Просто думал, вдруг здесь с этим легче. «Даже не надейся. Лучше попробуй к стражникам сходить. Оттуда часто набор делают». «Ага. А для этого взятку надо дать, верно?» «Такова жизнь. На службе все равно больше заработаешь, если не дурной. Это ясно». Откровенно говоря, чем больше я узнавал про имперскую армию, тем больше уважения к ней испытывал. Судя по отзывам жителей, здешние военачальники умудрились создать весьма профессиональную структуру, отлично подготовленную для решения самых разных боевых задач. Парадокс же заключался в том, что благодаря тысячам восставших из могил трупов этот идеальный механизм оказался никому не нужен. На фронт ушла едва ли десятая часть от имевшихся в наличии солдат, а все остальные продолжали нести службу в тылу, не совсем понимая, Ради чего конкретно это делают? Думаю, схожие мысли навещали каждого маломальской компетентного чиновника. Как только стало ясно, что орды бездушных вполне успешно заменяют собой живых бойцов, доступные вакансии резко закончились, а всех добровольцев начали без лишних церемоний отправлять в свояси. Более того, в обществе принялись циркулировать навязчивые слухи о грядущих сокращениях. Дескать, император не собирается кормить столько дармоедов и готов разогнать большую их часть по домам. И именно поэтому мои наивные расспросы зачастую вызывали у людей искренний смех пополам с презрительными усмешками. «Забудь, паренек. Лучше на стройку иди, там всегда руки нужны. Из меня плохой строитель. Я дома с землей возился. Ну тогда по хуторам пробегись или до рудников смотайся». Становиться шахтером я по-прежнему не хотел, так что вежливо заканчивал все подобные разговоры, благодарил собеседников за советы, после чего снова отправлялся изучать город, по крупицам собирая нужную информацию. А затем шел домой, вытаскивал из рюкзака магический шар и начинал тренироваться. Как ни странно, упорная возня с артефактом давала определенные результаты. Я все увереннее воздействовал на окружавшую его дымку, а одним прекрасным вечером даже сумел отщепнуть и рассеять в пространстве маленький ее кусочек. На радостях от внезапного успеха мне захотелось лишний раз глянуть на табличку с характеристиками, но там обнаружилась вполне стандартная и ничем не примечательная картина. Порадовала только выросшая на единичку восприимчивость к языкам. А вот магические навыки остались на тех же самых отметках, что и раньше. Именно в этот момент меня посетило весьма неприятное, хотя и вполне логичное озарение. Я дошел до того этапа развития, когда ценность базовых упражнений начинала снижаться, и к ним требовалось добавить что-нибудь еще, но сделать это оказалось невозможно. Мое убогое восприятие банально не позволяло увидеть или же как-то использовать разлитую повсюду стихийную энергию. В перспективе это могло создать огромную проблему. Волшебник, пытающийся работать с тем, чего не может ощутить, по умолчанию является жалким и убогим калекой. Засада, блин. Если раньше мне казалось, что лучшим вариантом для ближайших улучшений является магический контроль, то сейчас в полный рост стала необходимость довести до ума именно восприятие. А на горизонте, между тем, уже маячила новая трудность. Я понятия не имел, каким образом создаются заклинания. Скорее всего, для них существовали некие устойчивые формы. Однако, если раньше заниматься теоретическими основами не было никакого смысла, ввиду отсутствовавшей у меня базовой подготовки, то сейчас... Рядом банально отсутствовали готовые к сотрудничеству учителя. Дерьмо! Стараясь отвлечься от магических проблем, я начал думать о предстоящей вылазке в расположение воинской части. Но это лишь повлекло за собой новое расстройство. Имевшееся в наличии снаряжение никак не соответствовало моим наполеоновским планам. К сожалению, после осады Черного замка Мне так сильно хотелось избавиться от ощущения собственного бессилия и совершить что-нибудь значимое, что я забыл о множестве полезных мелочей. Небольшом запасе золота, приличном оружии, сменной одежде. С одной стороны, это шикарно работало на общую легенду, создавая вполне достоверный образ вернувшегося с войны неудачника. С другой ограничивало меня во всем подряд. Некоторое время я корил себя за тупость, но затем успокоился. Судя по той информации, которую мне удалось выудить из местных жителей, расположенный в паре километров от города военный лагерь не имел статуса крепости, выполнял роль тренировочного полигона и обладал чисто номинальной защитой от внешнего вторжения. Какие-то стены там наверняка имелись, но сравнить их с укреплениями настоящих приграничных фортов в любом случае было нельзя. Соответственно, я мог проникнуть внутрь просто так, без какой-либо дополнительной экипировки, или же с самым минимумом таковой. Чуть поразмыслив над задачей, я сходил на рынок и приобрел там десяток огромных толстых гвоздей, которые можно было использовать в качестве опоры. К сожалению, здесь мои финансовые возможности закончились. Кошелек банально показал дно. Оставшихся грошей хватило на покупку двух буханок хлеба и куска вяленого сала. Однако уже следующую ночь мне в любом случае предстояло провести под открытым небом. Съемная комната стоила слишком дорого. Жизнь упорно подталкивала меня к активным действиям. Цель моего появления в империи сводилась к тому же самому, так что я не стал оттягивать неизбежное, а дождался наступления вечера и покинул город. Воинская часть располагалась чуть западнее. Туда вела вполне нормальная дорога, но двигаться по ней было не вполне разумно, так что мне пришлось сделать очередной крюк и пройти около двух километров по холмам или лесам. Впрочем, такие расстояния больше не воспринимались мною всерьез. Я без каких-либо сложностей вышел к нужному месту, занял позицию на маленьком пригорке и стал внимательно наблюдать, за своими будущими противниками. Передо мной действительно находилась самая обычная тренировочная база, тщательно оборудованная, действующая, однако лишенная хоть сколько-нибудь серьезных фортификационных укреплений. Использовавшееся в качестве открытого манежа поле, два примыкавших к нему стрельбища и несколько более мелких площадок никак не охранялись. За уходящим в сторону города трактом никто не наблюдал а вокруг расположенных чуть дальше построек возвышалась чисто символическая кирпичная стена высотой около двух метров. По ее гребню время от времени бродили часовые, рядом с крохотными башенками горели факелы, однако в целом это препятствие не выглядело чересчур сложным. Чтобы проскользнуть мимо стоявших на дежурстве солдат, нужно было всего лишь дождаться очередной грозы и воспользоваться своими навыками лазутчика. «Хорошо. Подготовка к атаке растянулась еще на двое суток, в течение которых я притворялся кусочком растительности, следил за действиями врага и оценивал возможные риски. Какой-то особой активности имперские солдаты не проявляли, однако по вытоптанному копытами лошадей полю время от времени проезжали маленькие конные отряды, на одном из стрельбищ постоянно тренировались лучники, а внутри ограды все время размахивали мечами обычные пехотинцы. Нападения вражеской армии здесь никто не опасался. О диверсантах в этих краях явно не слышали, так что все вокруг было подчинено обычной армейской рутине. Монотонной и однообразной. В общем-то, первый значимый вывод, который мне удалось сделать, заключался именно в этом. Враг был расслаблен, ничего не подозревал и представлял собой очень легкую цель вторым открытием стало то что внутри военного городка не оказалось ни одной собаки я специально высматривал их прислушивался однако так ничего и не заметил то ли всех обученных шавок увезли на войну то ли здесь попросту не было толковых кинологов то ли у командира части имелась аллергия на собачью шерсть но такая ситуация в любом случае вызывало стойкий оптимизм. Третьим важным моментом являлось полное отсутствие магии. Несмотря на все приложенные усилия, мне не удалось высмотреть ни одной энергетической аномалии. Это радовало еще сильнее. Разобравшись с общими вопросами и запомнив назначение каждой постройки, я взялся планировать свою вылазку, присматривая наиболее удобные для штурма участки стены. А когда справился и с этой задачей, то снова принялся ждать. Погода стояла теплая, дождь идти отказывался, делать было совершенно нечего. Так что у меня появилось еще немного свободного времени для тренировок с артефактом. Достигнутый прогресс никуда не делся. Магическая аура все легче поддавалась моим усилиям. Отщипывать от нее кусочки становилось все проще, так что в конце концов я начал делать это автоматически, не обращая внимания на сам процесс и думая о совершенно посторонних вещах. Сначала центральную часть в этих размышлениях занимала оставшаяся на корабле Алиша. Потом я начал делить шкуру еще не убитого медведя и планировать собственное магическое развитие. Затем вспомнил о пути Аскета, обмозговал наиболее перспективные схемы улучшения уже имеющихся навыков и в итоге пришел к достаточно интересному варианту, связанному с прокачкой обычного оружия. До сих пор единственной комбинацией, которая была мною освоена, являлось совмещение фантомного меча с божественной аурой. Такое слияние позволяло наносить врагам комплексные повреждения, однако несло в себе кучу недостатков. Мгновенно вытягивать души я еще не научился. Использование собственной ауры — по-прежнему влекло за собой катастрофический упадок сил, и по факту мне было гораздо проще чередовать базовые умения, нежели создавать на их основе что-то новое. В случае с обычной металлической болванкой такие проблемы отсутствовали. Кусок железа оставался куском железа и никак не ухудшал ситуацию. Зато мог служить неплохой основой для чего-нибудь еще. Чисто теоретически. К сожалению, Проведенные на скорую руку эксперименты показали несостоятельность моих выкладок. Щупальца оранжевой дымки отказывались следовать за движениями клинка и все время пытались вернуться ко мне в руку. А попытка объединить призрачный меч с обычным повлекла за собой резкий прилив усталости. Тем не менее, сама идея выглядела вполне рабочей, и отказываться от нее просто так я не хотел. Другое дело, что реализовать весь ее потенциал в обозримом будущем не представлялось возможным. Ладно, разберемся. Наступил очередной день. Солнце поднялось к зениту и стало медленно уходить на запад, нещадно прожаривая меня своими безжалостными лучами. Купленная в городе еда давно закончилась. Грязная одежда доставляла все больше неудобств. Боевой дух мало-помалу испарялся. Спустя какое-то время я даже начал задумываться о тактическом отступлении. Но эти пораженческие мысли не успели набрать должный размах. Ближе к вечеру в воздухе начала ощущаться характерная духота, а на горизонте показались первые тучи. Наконец-то! Природа, как будто издеваясь над незадачливым диверсантом, тянула до самого последнего момента. Облаков становилось все больше, На смену духоте пришли обнадеживающие порывы свежего ветерка, где-то вдалеке время от времени слышался глухой рокот начинающейся грозы, но вокруг меня до сих пор не упало ни одной капли. Я на всякий случай перебрался к самому краю стрельбища, еще раз просмотрел выбранный маршрут, не нашел на его протяжении ничего опасного, но идти дальше побоялся. До наступления ночи оставалось часа два и лезть в казармы было еще рано. Ожидание становилось мучительным. В душе разгоралось вполне объяснимое нетерпение. Мне хотелось как можно скорее отправиться вперед, вступить в бой, сделать хоть что-то. Впрочем, когда вожделенный дождь все-таки начался, у меня хватило моральных сил удержаться от глупых поступков. Я не стал пороть горячку, а продолжил лежать на облюбованном месте, дожидаясь наступления полной темноты, проклиная почти бесполезный плащ и с ностальгией вспоминая свою службу в Кашарском войске. Как по мне, именно сейчас поддержка одного-двух лучников оказалась бы очень кстати. Хотя лишние трупы всегда создавали определенные проблемы и могли стать причиной ранней тревоги, а отмахиваться от такого усиления стал бы только глупец. Но готовых прийти на помощь лучников в округе не было, Был только дождь, ветер и быстро сгущающийся мрак. «Ладно», — выдохнул я, сбрасывая насквозь промокший плащ и осторожно двигаясь вперед. «Разберемся». Подобраться к стене удалось с легкостью, однако затем прямо у меня над головой полыхнула молния. Все вокруг озарилось ярким светом, а я застыл на месте, ощущая, как прыгает в груди перепуганное сердце. «Рассмотреть мою фигуру?» На абсолютно голой земле было легче легкого. Часовые находились совсем рядом. Несколько мгновений прошли в томительном ожидании, затем я все же справился с эмоциями, проскочил оставшиеся десять метров и всем телом вжался в мокрые шершавые кирпичи. Наверху опять сверкнула молния, дождь усилился. Проведя около минуты в полной неподвижности, успокоившись и дождавшись очередной вспышки, Я встал на цыпочки, нащупал руками край символического парапета, а затем осторожно подтянулся, желая рассмотреть засевших где-то рядом часовых. К сожалению, мои тайные надежды не оправдались, солдаты все еще находились на своих постах, скрываясь от непогоды в предназначенных для этого башенках. Следить за прилегающей к городку местностью оттуда было проблематично — Зато держать под контролем верный участок стены легче легкого. Тем более, что на каждой башенке горели факелы, создававшие вокруг себя очень неприятные зоны освещенного пространства. Вернувшись на землю, я задумчиво почесал макушку, после чего беззвучно выругался. Наличие факелов не являлось для меня шокирующей новостью. Пятна отбрасываемого ими света были достаточно маленькими, И оставляли между собой полоску спасительной темноты. Однако я никак не мог оценить реальную глубину этой полоски. Мое зрение позволяло рассмотреть все вокруг в мельчайших деталях. А вот что конкретно видел, притаившийся в своей будке часовой, оставалось загадкой. И правильно решить эту загадку было чертовски сложно. Убив еще четверть часа на бесполезное ожидание, я собрался с духом, Достал оттягивавшие карман гвозди, после чего начал засовывать их в щели между кирпичами. Качество кладки оставляло желать лучшего, подходящие дырки обнаруживались без проблем, однако прочность купленных занимала и деньги штырей также оказалась низкой. Когда мне захотелось испытать получившуюся лесенку, первый гвоздь тут же согнулся. Впрочем, со второй попытки я все-таки смог занять позицию возле гребня стены, крепко вцепившись в парапет и опираясь на ненадежные железки. Теперь, чтобы попасть внутрь лагеря, оставалось сделать всего один быстрый рывок через контролируемую часовыми зону. Вдали полыхнула очередная молния, дождь превратился в самый настоящий ливень, свет факелов чуточку потускнел, а до меня дошло, что лучшего момента для проникновения может и не подвернуться. Я глубоко вздохнул, оттолкнулся от своей опоры и одним быстрым, но плавным движением перевалился через каменный бортик. Замер, бросил осторожный взгляд в одну сторону, в другую. Находившийся слева от меня часовой кутался в плащ и явственно клевал носом, даже не стараясь проявлять бдительность. Его товарищ сонно таращился куда-то вдаль, не обращая на меня абсолютно никакого внимания. Догадавшись, что нахожусь... В слепой зоне я возобновил движение, соскользнул по внутренней части стены, после чего опять замер, настороженно прислушиваясь к шуму дождя. Вокруг не было ни единой живой души. Факелы, способные выдать меня стороннему наблюдателю, также отсутствовали. Конюшня с лошадьми находилась на противоположной стороне городка, и учуять мой запах животные не могли. Все складывалось даже слишком удачно. Подкравшись к ближайшей казарме, я осторожно толкнул входную дверь, убедился, что она не заперта и рядом нет никаких бдительных дежурных, после чего медленно просочился внутрь. Передо мной оказался длинный коридор, с обеих сторон которого виднелись темные проемы. Проектировщики явно не считали нужным создавать для солдат обособленные помещения, так что вся конструкция напоминала плацкартный вагон. Разумеется, с поправкой на огромные размеры и общий антураж. Пришло время действовать. Напомнив самому себе, что врагов нужно убивать без какой-либо жалости, я подкрался ко входу в ближайшую комнату, а затем нырнул внутрь, пытаясь не слишком громко хлюпать промокшими насквозь сапогами. Рассмотрел стоявшую у стен койки, прислушался к доносившемуся со всех сторон храпу и замер возле ближайшего из солдат. В памяти очень не кстати всплыли картины моих предыдущих подвигов в качестве диверсанта. Но мне удалось выкинуть их к чертовой матери, оставив сознание максимально чистым. Чтобы забрать первую душу, я позаимствовал лежавший рядом с кроватью кинжал. Использовать для этого дело найденный в храме нож было рискованно из-за его не совсем понятных свойств, а заранее обзавестись вторым клинком я не удосужился. Впрочем, Все обошлось без неожиданностей. Моя ладонь закрыла жертве рот, лезвие с тихим хрустом прошло сквозь ребра, а очнувшаяся от спячки богиня жадно всосала подношение. Я тихо вздохнул, выдернул клинок и перешел к следующей кровати. А затем к следующей. В комнате находилось всего десять человек. Но когда мой обход закончился... Я чувствовал себя так, словно только что пробежал марафонскую дистанцию. Руки слегка подрагивали от выброшенного в кровь адреналина. На лбу с чего-то вдруг проступило испарина. Глубоко в сознании затаился тихий ужас от только что совершенных убийств. Зато перекормленная душами бездна чувствовала себя просто отлично и требовала продолжения банкета. «Так», — прошептал я, — безотчетно вытирая окровавленный клинок о штанину. «Так...» Прежде чем идти в следующую комнату, следовало позаботиться о собственном кошельке, обыскав вещи убитых солдат. Это занятие дало мне короткую передышку и отчасти восстановило душевное равновесие, а вместо странных и малость абсурдных переживаний в голове поселилась очень верная мысль. «Проводнику душ...» уже отправившему к Локарсис больше сотни человек, не пристало рефлексировать из-за каждой новой смерти, подобно утонченной городской девице. В этом мире шла война. Я выбрал свою сторону и убивал врагов. А все остальное не имело ровным счетом никакого значения. От этого и будем плясать. Улов оказался небогатым. У меня не было времени на тщательные поиски, так что я ограничился беглым осмотром, получив в свое распоряжение горстку серебряных и медных монет. Однако эта ночь только началась. Зачистка следующей комнаты прошла гораздо быстрее. Теперь я не церемонился и не осторожничал сверх меры, полагаясь на крепкий сон своих жертв и убивая их с монотонностью бездушного механизма. Мне на руку играло то, что солдаты изрядно вымотались за день и заглушали своим дружным храпом стоны умирающих, Так что вся процедура заняла максимум пять или шесть минут. Добыча оказалась примерно такой же, как и в первый раз. Найти что-нибудь действительно ценное не получилось. Однако вторая пригоршня монет позволяла надеяться, что различного рода финансовые трудности совсем скоро оставят меня в покое. Чувствуя приятное удовлетворение от этой мысли, я обеспечно вышел в коридор и буквально нос к носу столкнулся, сдвигавшимся навстречу солдатам. Какого черта ему не сиделось в своей комнате, оставалось загадкой. Но эта встреча в любом случае грозила мне разоблачением и смертью. Даром, что царившая вокруг темнота по умолчанию обеспечивала меня солидной форой. — Дай пройти, — буркнул наткнувшийся на препятствие солдат. — Обосру сейчас! Мотивы собеседника мгновенно прояснились, я молча сдвинулся в сторону, а когда жаждущий облегчения страдалец развернулся ко мне спиной, просто и без затей рубанул ему по шее призрачным клинком. Ноги тут же стали ватными, но у меня получилось одолеть приступ слабости, подхватить оседающее тело и затащить его в комнату. Бездна с радостью приняла очередную душу, а я тяжело оперся о косяк, мечтая о том, чтобы потерянные силы вернулись как можно скорее. Тратить собственную ауру на одинокого и не представлявшего из себя никакой опасности человека было глупо. Но прокрутить события вспять я не мог, так что теперь просто стоял, слушал доносившийся из соседних помещений храп и ждал. — Вот скотина! — неожиданно донесся до моих ушей чей-то приглушенный голос. — Кто ж так делает? Кто? — Заткнись и гони деньги! — послышался равнодушный ответ. «И не ори, как резанный. Сам карты выбирал. Сука ты, червь! Хрен я с тобой еще играть сяду! Хлебало прикрой, мужиков разбудишь. И деньги гони. Сука!» Развернувшаяся совсем рядом драма стала для меня очередной неожиданностью. Я слишком сильно поверил в то, что вокруг все спят, и теперь испытывал вполне объяснимую тревогу. Новые встречи с картежниками или другими полуночниками — абсолютно не входили в мои планы, а время между тем продолжало идти. И с каждой минутой вероятность очередного незапланированного контакта лишь росла. Я отлепился от косяка, нырнул в противоположную комнату, после чего начал собирать души, время от времени прислушиваясь к тому, что творится в коридоре. В какой-то момент мне почудились чьи-то осторожные шаги но это оказалось всего-навсего слуховой галлюцинацией, вызванной шелестевшим за окнами дождем. Успешно оборвав жизни еще десяти солдат и ощутив приятное душевное тепло от заслуженной и ждущей своего часа награды, я забрал найденное золото, выскользнул наружу, тихонько прокрался в следующую коморку. Буквально через несколько секунд входная дверь скрипнула. По коридору разлетелись тусклые блики желтого света, и кто-то тихо выругался. «Уроды! Трудно, что ли, копыта вытереть? Животные!» До меня мгновенно дошло, что незваный гость увидел натекшую с моей одежды воду. Затем я сообразил, что с фонарем посреди ночи станет бродить только какой-нибудь ответственный офицер. А потом осознал, что на его месте я бы обязательно заглянул в ближайшую комнату. Заглянул и увидел там десяток свеженьких трупов. Вот дерьмо. «Уроды!» — повторил офицер, уверенно двигаясь в сторону моей позиции, скаты. Пускать дело на самотек и рассчитывать на везение было слишком опасно. Я выпрямился во весь рост, шагнул вперед, увидел совсем рядом недовольное бородатое лицо, а затем во второй раз за последние несколько минут воспользовался призрачным клинком. Перед глазами вспыхнули тревожные искорки. Поймать летящий к полу фонарь удалось лишь каким-то чудом, но переполненный мертвецами отсек находился буквально в шаге от нас, и у меня, несмотря ни на что, получилось затащить туда обмякшее тело. Оранжевый туман ласково коснулся, разевавшего рот в беззвучном крике человека. Очередная душа улетела к богине, а я тяжело опустился на пол, чувствуя, что все идет совсем не по плану. В первую очередь из-за того, что появление офицера могли заметить не успевшие заснуть картежники. «С этим нужно было что-то делать. Причем срочно». «Скаты!» «Уроды-косоруки!» Занять вертикальное положение удалось только со второго раза. Я справился с головокружением, пробурчал еще одно ругательство, а потом направился к выходу из казармы, искренне надеясь, что за мной никто не следит. Выдал еще парочку неразборчивых фраз, кое-как добрался до порога, осторожно скрипнул дверью, но не стал покидать здание, а погасил фонарь и затаился в спасительной темноте. Проверять, действительно ли ушел сварливый офицер, никто из солдат не стал. Благодаря этому я смог дождаться частичного восстановления сил и вернуться туда, где валялось его тело. На сей раз мне повезло чуть больше. Кроме увесистого кошелька у погибшего нашелся большой золотой перстень, а также красивый кинжал в расшитых бисером ножнах. Ценные трофеи успешно перекочевали ко мне в карман, однако сразу после этого передо мной встал. Весьма щекотливый вопрос — продолжать ли начатое дело? Откровенно говоря, я даже близко не достиг намеченных целей. Тотальной зачистки не получилось, а множество мелких нестыковок прямо говорили о том, что закончить ее будет чертовски сложно. С другой стороны, в целом вылазка шла относительно хорошо. Мне удалось заслужить очередную награду, разжиться деньгами — и убить три десятка вражеских солдат. Имело ли смысл рисковать дальше? Думаю, если бы на горизонте появился хоть один новый повод для бегства, я бы обязательно отступил. Но убийство офицера прошло незамеченным, игроки окончательно затихли, а доносившийся со всех сторон храп стал только сильнее. «Моим действиям не мешало вообще ничего». «Ладно. Я не знал, в какой именно комнате жили любители азартных развлечений, поэтому на всякий случай миновал сразу несколько помещений, а затем остановился, прислушиваясь к доносившимся со всех сторон звукам. Чуть дальше по коридору совершенно точно кто-то не спал. Оттуда прилетал едва различимый стук, похожий на торопливые касания ложки по дну металлической тарелки». Прерывать трапезу оголодавшего солдата было незачем, так что я сместился в сторону ближайшей коморки, осторожно принюхался к наполнявшему ее аромату грязных носков и скользнул внутрь. На этом этапе случилась очередная накладка, едва не стоившая мне жизни. Из-за терзавшей меня слабости я не сумел надежно закрыть рот одной из своих жертв. Бедолага успел дернуться и отчаянно захрипеть — а его сосед тут же проснулся и сел на кровати, забавно крутя головой в попытках рассмотреть хоть что-нибудь среди окружавшей его темноты. «Балан, опять крысятничаешь!» Использовать призрачный меч было равносильно самоубийству, так что я поступил самым надежным способом, силой вогнав кинжал в глазницу врага, а затем с силой придавив кушетки кушетке его дергающееся тело. Получилось очень шумно и очень грязно, но другие обитатели комнаты никак не отреагировали на очередную смерть, продолжая спать и видеть сладкие сны. Закончив с комнатой и вернувшись обратно в коридор, я ощутил, что начинаю перегорать. Недавние рефлексии по поводу убитых врагов бесследно исчезли, мне удалось полностью сконцентрироваться на задаче, а также перейти в нормальный боевой режим однако за это пришлось заплатить собственными нервами. Прислушиваться к каждому шороху, постоянно ждать сигнала общей тревоги, контролировать действия бодрствующих противников и ежесекундно просчитывать варианты бегства было чересчур тяжело. В мыслях уже начала проскальзывать опасная заторможенность. Это грозило еще большими проблемами в самом ближайшем будущем. А шанс того, что оставленные мною трупы — найдет очередной проверяющий, росли с каждой минутой. Вдобавок пропавшего офицера могли хватиться и его коллеги. По-хорошему вылазку следовало завершить прямо сейчас. Но я помнил, что до следующей награды от Лакарсис осталось не так уж много душ. А эта награда была нужна мне как воздух. Награда и собранные с мертвецов деньги. Зачистка следующей комнаты — Прошла удивительно легко и просто, но когда я смотрел вещи покойников и двинулся к выходу, в коридоре раздались торопливые шаги. Бегущий в сортир воин не обращал внимания ни на что вокруг и напрочь проигнорировал мой силуэт. Однако это событие окончательно убедило меня в необходимости как можно скорее уносить ноги из казармы. Я заглянул в соседнюю комнату, торопливо забрал еще две души, ощутил знакомое, умиротворяющее тепло, а потом, наконец-то, убрался из превращенной в братскую могилу казармы. Хотя на улице все еще шел дождь, гроза сместилась дальше на юг, и условия для незаметного бегства сложились прямо-таки идеальные: Темнота, монотонный шелест капель, прохлада. Возвращаться знакомой дорогой я не стал, предпочтя сделать небольшой обход, и найти участок стены с погасшим факелом. Устроившийся возле него часовой не спал и даже проявлял кое-какую активность, время от времени выбираясь из своей башенки, но проскользнуть мимо него не составило особого труда. Я дождался того момента, когда солдат завершит очередной обход, спокойно поднялся на стену по удобной каменной лесенке, а также спокойно спрыгнул с пропета, мгновенно оказавшись за пределами военного городка. Душа просила как можно скорее удрать из потенциально опасной зоны, но я взял себя в руки и занялся подчисткой хвостов. Нашел и собрал воткнутые в стену гвозди, разыскал брошенный возле стрельбища и впитавший в себя тонну воды плащ, на всякий случай сделал несколько широких петель вокруг одного из ручейков, а потом зашел в него и двинулся вверх по течению. Промокнуть сильнее, чем я уже промок, было невозможно, а вот запутать следы, сбивая с толку возможную погоню, было необходимо. Ледяная вода почти сразу же заполнила сапоги, тело как-то внезапно ощутило пронизывающий холод и всепоглощающую усталость. Зубы начали выдавать бодрую барабанную дробь, но такие мелочи больше не имели для меня особого значения. Я наконец-то занялся тем, ради чего явился в империю.